«Овечьи ножницы!» Высокое крыльцо у плат боярина тёрта. На резных столбиках, крашенных охрой киноварью, лёгкий шатёр, а над ним поскрипывает, поворачиваясь на ветру, золочёный петушок. С этого крыльца тверской посол читал новоторжцам грамоту князь Михайлы. Старался посол на совесть, кричал так, что лицо у него от натуги багровело. Чуть не после каждого слова он останавливался, набирал воздуха, пучил глаза, потом опять выкрикивал слово, будто копьем в толпу метал. «Выдайте мне тех, кто моих тверич поймал, и бил, и грабил, и наместнику моего посадить его градисы из нова, а иного, ничего от вас не хочу, и жду мира и чистосердечного покурения, жду от утра». «До полудня!» Тверич из-под взглянул на людей и принялся сворачивать свиток. Слышно было, как сухо шуршит пергамент. Было от отчего задуматься новоторцам. За милостивыми словами грамоты скрывался грозный смысл. Не зря же князь Михайло подошел к торжку со всей силой Тверской. «Ой, не зря!» За спиной Тверского посла приоткрылась дверь, Нырнув под притолоку, на крыльцо вышел сам хозяин. Боярин цёрт. Высок боярин, но тщедушен. Лицо жёлтое, смиренное. Тонкие губы еле прикрыты редкой седоватой бородкой. Градники новоторжские, поразмыслим, как нам быть? Зашамкал он. Как быть? Кому охотоку князя Тверскому под начало идти? Никому. Однако стоит ему с гамера скинуть. Силу князя много. «А говорит он с нами милость его!» «Значит, не так страшен бес, как его малюют крыльцу протиснулся молодой купец, топая серебряными подковами, взбежал по ступенькам. «Твоя правда! Не так страшен боярин, черт, как его!» Слова купца потонули в хохоте. Прозвище боярина повернулось против него. «Нечего пихаться!» — кричал купец. «Я, пожалуй, тоже пихну!» Так ты кощей своим хребтом все ступеньки пересчитаешь. Это с моего-то крыльца. С твоего? Потому стоишь того. Ты чего народ обеняком обеняком опужаешь? Чего нам много думать? В поле, может, мы и не выстоим, супротив князя. А на стенах мы Михаиле Александровичу такую хлеб-соль поднесем, что ему солоно станет. А тем временем посадник новгородский Юрий Хромый рать подведет. «Тебе с Новгородом торговать надо!» — шамкал боярин. «Истина!» — кричал в ответ купец. «Без нового города нам, купцам, разор! А ты, боярин, небось, без корысти? А шапка на тебе откуда такая?» Купец сорвал с боярина шапку и, перегнувшись через перила, закричал. глядните на новоторжцы! У боярина черта шапка кунья! Много ли у вас таких? Шапка — это подарок князь Михайлы! Смекайте!» Покоритесь твери, так ждите. Князь не то, что шапкой, шубой пожалует. Только не вас, а боярина черта. А с вас на ту шубу три шкуры сдерет. Купец не закончил. Боярин терт и, зловчась, дал ему по шее. Ты, так, ты драться? Да я тебя! Куда там? Боярин одолевал не силой, злостью. Ругаясь, брызгая слюнями, Он с кулаками лез на купца. Тот пятился, заслонял лицо, не столько от кулаков, сколько от слюней боярских. Опять ясь, оступился на лестнице. Боярин подтолкнул, купец загремел вниз. Зря боярин тронул купца, думал пугнуть людишек. А не тут-то было, началась распря. Новогородцы-новоторжцы лезли на крыльцо, колотя себя в грудь. Вопили оттуда, что костьми лягут за святого Спаса, что шею в княжий хомут никто не сунет. Примечание. Лечь костьми за святого Спаса значило погибнуть за город, в данном случае за торжок, где был собор святого Спаса. В древневековых городах главный храм города часто отождествлялся с самим городом. Боярину Терту одно осталось — махнув на все рукой, убираться по добру, по здорову. Вместе с тверским послом он ушел в терем, и никто не заметил, как мимо бояр из терема выскользнул монах. «Что за монах? Откуда?» — переговаривались люди. Вторжки его не знали. А монах закричал дребезжащим голоском. «Братья новоторжцы! Иду я ныне дорогой, мыслю! До торжка недолече!» «Иду полями, солнышко светит, в лазаревом небе жаворонок поет. Благодать! Только гляжу над Туршком, туча черным черна. С нами крестна сила, что за наваждение? Подошел, разглядел, то не туча, то дым. Эбонон!» Люди невольно посмотрели на дым, поднимавшийся над Тверским станом. Невольно прикинули, сколько же костров горит у тверичей. «Сколько ратников привел с собой князь Михайло?» А монашек продолжал дребезжать. «Вот тут кричали про княжий умут Грехи слушать такие речи! Князь к вам со смирением! А враг дьявол возьмете вас злобой!» Долго бы еще старался монашек, да пришлось завопить. «Отпусти рясу! Чего ты меня с крыльца тянешь?» Александр Авакумович, не слушая крика, продолжал тащить легающегося монаха стащил дал за трещину хотел сам идти кричать с крыльца но на первой же ступеньке остановился эх нет юрки хромова он бы сумел ответить и послу, и боярину и монаху надо такие слова вымолвить, что проняло людей а где ж их взять в башке хоть шаром покати прячись за спины монах верещал «Бестыжий! Ушкольник! Тать! Бейте его, православные! Вяжите новгородцев! Князь Михайло вас пожалует!» «Надо ответить монаху! А слов нет!» Пока Александр Вакумович стоял, раздумывал, к малаше протолкался гораст, сунул ей в руки сверток. «Отдай ему! Пусть народу покажет!» Удивленно вскинув тонкие брови, малаша спросила «А что там?» «Отдай, — говорю, — пусть кричит, чтоб князю дары готовили, и это в дар!» «Гураст худого не посоветует!» Малаша локтем толкнула высунувшегося вперед монаха и пробилась, наконец, к ступенькам. Александр Авакумович только нахмурился, только хотел прикрикнуть, чтоб не лезла она не в свое дело, но не успел. Сунув ему в руки сверток, малаша повторила слово в слово. Все, что велел сказать, граст. Александр Авакумович послушно пошел наверх. Велело сказать, что ж, и скажу, все равно свои слова на языке завязли. Граждане Новоторжские, готовьте дары великому князю Тверскому, Михаиле Александровичу, а это ему первый дар. Сдернул плат смашиного свертка. Толпа ахнула. Александр Авакумович, Держал в руках тяжелые овечьи ножницы и сам не понимал, с чего по площади катится гул. «Шопнов горошца, встречь!» — крикнул ему гораст. Только тут Александра Авакумовича как озарило. Потрясая ножницами, он взревел. «Хорош дар, князю Михайле! Встречь вас, как баранов! Чего орете? Не по нраву пришлось? Тогда стрите мечи, ладьте доспех!» Чего вам на стенах стоять да юрку ждать? Когда еще он хромой пес до нового торга доковыляет? В поле побьем, князь Михайло! В поле!» Сашка щелкал овечьими ножницами. В ответ толпа рычала по тревоженным зверям. Сеча. Князь Михайло, не мигая, смотрел вперед. От торжка на ратей, застывших в напряженном ожидании, Двигались толпы новогородцев и новоторжцев, подбадривая себя криками, размахивая оружием. Они шли все быстрее и быстрее. Наконец побежали. Вот уже близко. Уже различимы всколоченные бороды, налитые кровью глаза, широко раскрытые рты. Ругань, рев, похвальба. Кажется, земля качается от топота множества ног. Враги надвигались все яростней, все страшней. Князь Михайло невольно оглянулся, по привычке ища глазами ольгерда, но его не было. Тверской полк стоял один на один с врагами. Вот тут Михайло Александрович почувствовал, что даже пальцы на ногах у него подгибаются, что больше он не в силах видеть эту, накатывающую на него ярость. Он и сам не заметил, как начал пятить коня и только, натолкнувшись на стоявших позади бояр, поспешно отпустил натянутый повод. Строй тверских ратей стоял незыблемо, лишь лица у людей побелели. Вдруг воины подняли луки и начали их натягивать. Кто из воевод-то дал приказ, князь Михайло прослушал, но, оглянувшись по сторонам, увидел, что племянник князь Иван Холмский застыл на седле напряженно подняв руку. «Он!» — подумал Михаил Александрович. «Надо бы оборвать племянничка! Не лезь вперед!» Но было уже поздно. Оставалось молча слушать скрип сгибаемых луков. «Бей!» — крикнул Иван, резко опустив руку. Прыснули стрелы. Кое-кто повалился, но враги не остановились. тверячи опустили копья вперед прямо на щетину копий кинулся новогогородец михаил александрович успел заметить лишь красную шелковую рубаху выглядывавшую из под панциря вложив всю тяжесть своего тела в бросок тверич встретил новгородца ударом копья тот принял удар в щитом шатнулся но устоял ударом топора срубил древко из счетта застряв наконечником торчал острый обрубок древка Новогородец ткнул им противника прямо в лицо, опрокинул тверяча Тверича. «Лихо ткнул! Айда, Александр Вакумович!» Новгородцы следом за воеводой кинулись на тверячей Но их бесшебашная удаль напоролась на острия копий. Прорваться не удалось никому, кроме Александра Вакумовича. А дошло дело до меча, враги окружили его, стали наседать. Едва он успел долбануть по двум-трем щитам, как все было кончено. Разорвав кольца панциря, в грудь и в спину ему вонзились три копья. Лих был драться Александр Авакумович, а умереть пристойно не сумел. Заверещал, как крыса, которой кошка перекусила хребет. Упав на землю, чувствуя, что ноги омертвели и все тело обмякло, выл он, яростно и бессильно извиваясь пока его же топором не раскроили ему череп. Точас тверичи, подев на копье тело, бросили его в наседающих новгородцев. Кто-то крикнул «Воеводу убили!», но крик этот потонул в шуме сечи. Раз за разом нестроенные толпы кидались на тверичей, но тут же откатывались назад, не в силах пробить их строя. Отходить, не разбирая дороги, Спотыкаясь трупы, затаптывая своих же раненых, это пострашней самой страшной сечи. А еще страшнее увидеть, что до того неподвижный строй тверичей тронулся, сминая яростные, но беспорядочные толпы. Воинский опыт брал верх над удалил, и когда с крыльев Тверского полка вырвались конники, нападавшие дрогнули, побежали. Что было потом? Для каждого из бегущих одно и то же. Грозно нарастающий топот, испуганный взгляд назад и синеватая вспышка меча, занесенного над головой. Милость князя Михайлы! Как коршуны, опустившись на падаль, рвут добычу, и каждый зорко поглядывает, чтоб другой не урвал куска получше. так двое Обдирали тело Александра Авакумовича. поддержи его за плечи, а я панцирь с ему». «Хитёр! Я держи, он панцирь себе возьмёт!» «Держи, — говорю. Он уже костенеть начал. Ты шелом возьми, он цел, а панцирь в трёх местах прудран. Вот и бери себе шелом!» «Вот чёрт! В придачу к шелому крест возьми, он тяжёлый серебряный!» «Не, что можно у покойника с шеи крест снять! Грех!» «Ладно!» «Ты его за плечи поднимай, а я сдеру, тебе отдам!» «Только чур, грех на тебе! Торгуется еще! Эх, руку ему выламывать придется! закостенело По всему полю копошились такие же стервятники. Конь-князь Михайлы, низко опустив голову, осторожно перешагивал через трупы. Там, где тела лежали грудами, конь обходил их стороной, косил умным оком. Шел неторопливо, свободно. Князь Михайло забыл о поводе. В руках князь не меч, плеть. Губы дергает судорога. Вот он, торжок, побит. У крайних из посада князя встречали попы и вятшие люди города. Впереди на коленях стоял циорт. В руках у боярина серебряное блюдо с хлебом-солью. Князь, подъехав, остановил коня. Молчал. Боярин Сёрд решился на мгновение поднять покорно опущенную голову. «Слава тебе, Господи! Смотрит князь на хлеб-соль!» «Смелуйся, княжа! Смелуйся!» заговорили новоторжцы, становясь на колени. «Нет, не понял боярин Сёрд взгляда князь Михайлы. Не на пышный каравай смотрел князь. Смотрел он, как ветер, треплет концы шитого полотенца. Точно хочет вырвать его из-под кровай, вырвать и унести в сторону града. Князь не слушал мольбы новторских послов, отвернулся от протянутого тёртом блюда. Простить новторцам за то, что с Новгородом были заодно, что наместник от скинули. Это бы еще куда ни шло, но простить их за то мгновение, когда на глазах у своих воинов, подавшись страху, пятелон коня Нет, этого князь простить не смог. Отвернулся от послов, сурово нахмурясь приказал «Запалить крайние избы!» Послы взвыли, били лбами в пыль у копыт княжьего коня, вопили «Смилуйся! Ветер-то в сторону града! Смилуйся!» Князь, как истукан ни слова в ответ. Сзади шепот князя Холмского «Опомнись!» «Пощади их!» «Молот племянник! Жизни не изведал!» Опять судорога кривит губы князь Михайлы. Не доводилось ему бегать в Литву, бросив врагам отчину и княжества, и сам град Тверь. «Молот, мягок!» Повторив сквозь зубы. «Запалеть!» Князь отыскал среди своих купца-никамата и усмехнулся криво. «Эй, купец!» «Чего смотришь? Аль тебе добыча не надобно. Гляди, у попов кресты самоцветами усыпаны. А ты...» — уколол Никомата холодным, недобрым взглядом. «Ты каменья любишь?» Никомат понял, не забыл князь Михайла Перстней, снятых с княжеских пальцев. Настал час искупить перед ним алчность алчностью. Не жалея старых своих костей, купец по-молодому кинулся на попов. — Дай сюда, дай! — хрипел он, вырывая из рук попов кресты. — Ты, поп, противица, в рылу захотел? Я тё смотри, твоим же крестом тей ткну, обдеру рожу каменьями, дай! Князь поднял плеть, мгновение молчал, потом зычно завопил. — Отдаю город на разграбление! На разграбление! На разграбление! Смяв и затоптав посольство, тверичи хлынули в город. Следом за ними ветер нес на торжок дымы и искры от горящих исп. В пламени торжка. Торжок, охваченный огненной бурей, жарко горел. Полузадохнувшиеся люди метались в тесноте пылающих улиц, пытаясь спасти свое добро, кидались в огонь. Многие так и оставались в горящих развалинах, не сумев выбраться из пламени. Выли обожженные, обезумевшие, с мрадом горелого мяса несло из огня. Через это пекло, не чувствуя толчков, закрыв лицо руками, еле брела малаша. Спасалась? Нет, малаша не думала о спасении. Зачем? В самом начале битвы по всему городу кричали что воевода Александр Вакумович пал костьми за святого Спаса и за обиду Новогородскую. Больно было малаше, нестерпимо, больнее, чем тогда, когда показалось, что разлюбил он. Только теперь, когда ее жгла мысль, лучше бы в самом деле разлюбил, лишь бы жив остался. Только теперь поняла она, как любила своего Сашу. Горе навалилось непоправимое, неутешное. Слепое? А кому скажешь о своей кручине? У каждого свое злосчастье, затопившее огненным половодьем торжок. Вон из огня тащат женщину. Она отбивается, кричит. «Ребятушки! Ребятушки!» Вырвалась, бросилась обратно в горящую избу. Малаша невольно приостановилась. В дыму что-то мелькнуло. Она спаслась. Но пламя будто издеваясь. Охватило крыльцо. В ярком свете на пороге избы стала видна мать, державшая на руках двоих ребят. От жара она невольно попятилась. Вдруг хрустнуло подгоревшее бревно. Изба качнулась Женщина рванулась наружу. Поздно. Вся изба рухнула, взметнув бурю искр. Сквозь трески гул огня слабо донесся ребячий крик. малаша боясь двинуться, стояла, слушала, ждала. Молчат, замолчали навеки. Казалось бы, чего проще, так же оборвать свою муку, кинуться в огонь и конец. Но где взять силы? Малаша проклинала себя и все же тащилась без цели, без пути в огненно-дымном мареве. Еле узнала площадь, куда ее вынес поток людей, еле узнала собор Спаса. Не поймешь, то ли окутало его дымом, то ли дым валит из-под крыши самого собора. Малаша не думала о том, что люди ищут спасения под его каменными сводами, но поток людей кинул ее к собору. Запнувшись о каменную ступень, она, чтоб не упасть, должна была шагнуть вверх и была уже на паперке, когда толпа внезапно рассыпалась, схлынула. «Горит! Горит!» — кричали вокруг. Малаш не догадалась, что люди кричат о соборе. Прислонясь виском к горячему закопченному камню, она застыла у входа, закрыла глаза. «Все равно!» Вопль нестерпимой боли заставил ее вздрогнуть, очнуться, открыть глаза. На паперти крутился мальчонка лет пяти. Только на затылке у него уцелело несколько светлых прядок с какой-то внутренней дрожью. Малаша старалась смотреть только на эти прятки, а глаза видели опаленные, бурые завитки сгоревших, ломких волос. На мгновение мальчуган повернулся к ней лицом. Малаша вцепилась пальцами в каменный резной узор. Ни бровей, ни ресниц, на месте глаз два кровавых провала. Малаша успела разглядеть слезы и сукровицу, текущие из пустых, выжженных глазниц и теряющиеся там, где должно быть лицо, там, где был один сплошной, багровый пузырь. Не было сил глядеть на страдания такого малыша. Господи, его-то за что? Мальчик, мальчик, подь сюды, болезный! Мальчик вслепоткнулся малаше в колени, метнулся в сторону, прям в распахнутые ворота собора.